Издательство, издательство «Миф», издательство, миф, миф, миф представляет, представляет. представляет Питер Диамандис, Стивен Котлер Будущее быстрее, чем вы думаете Как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь Перевод с английского Елены Лалаян Текст читает Вадим Прохоров. Посвящаю эту книгу всем вам, кто на протяжении моей жизни наставлял, учил и направлял меня. Гарри Диамандису, т ю л е Диамандис, Фрэнку Прайсу, Дэвиду Уэбу, Полу Грею, Дэвиду Уайну, г р е г о Мариньяку, Айн р е н т Арту д ю л е Роберту Хайнлайну, Байрону Лихтенбергу, Сильвии Эрл, д ж е р а р o о О'Ниллу, Артуру Кларку, Джону Чирбану, Лоренцо Янгу, Мартине Ротблатт, Чарльзу Алинбергу, Тому Веллису, Стьюарту Витту, п ь е т о д е н о Роберто в а с у Альфредо Керту, б ь р т у Рутану, Ануше с а р и Тони Робинсу, р э Курцвейлу, д е с а л ь в п Эту книгу я посвящаю ушедшему от нас Джо Лефлеру и ребятам из лавки «Чудес. Ящик Пандоры». Спасибо вам за множество чудес. Спасибо, что верили в меня задолго до того, как поверили другие. Спасибо за карточный трюк Дерека Дингла с пробегающим тараканом. По-прежнему скучаю по вам. Побежали вниз по лестнице. Стивен. Предисловие. Авторы книги познакомились в 1999 году. Стивен тогда работал над статьей о фонде Питера X-Price, а фонд намеревался раздвинуть границы освоения космоса. Питер как раз, скажем так, расширял эти границы. Очень быстро выяснилось, что оба одержимы передовыми технологическими достижениями и идеей с их помощью решать задачи, до сих пор считавшиеся невозможными. На общности их интересов взросли крепкая дружба и многодесятилетнее литературное сотворчество. новейшим плодом которого и стала эта книга. Это наше третье совместное исследование того, как и чем новейшие технологии помогут нам всё больше раздвигать границы возможного и менять мир к лучшему. В методическом плане это также третья часть задуманной нами трилогии «Экспоненциального мышления», А первые две наши книги изобилие «Будущее будет лучше, чем вы думаете» и «Без тормозов, как добиться успеха, нажить состояние и изменить мир». Даже если вы их не читали, ничто не помешает с головой уйти в эту книгу. Но всё же полезно хоть немного обрисовать общий контекст. Итак, первая книга о том, как ускоряющиеся технологии демонетизирует и демократизирует доступ к продовольствию, воде и энергии, что ведет к изобилию прежде дефицитных ресурсов и позволяет людям в одиночку браться за решение глобальных проблем, преодолеть которые, казалось бы, в принципе невозможно, например, голода, бедности и болезней. В книге «Без тормозов» мы рассказываем, как реализуются невозможности другого рода. как предприниматели запрягают ускоряющиеся технологии и почти в рекордные сроки выстраивают бизнесы, решительно меняющие наш мир, и делятся со всеми, кто готов следовать их примеру, пошаговой инструкцией. В третьем нашем совместном опусе мы развиваем IT-идеи, изучаем, что происходит, когда одни направления ускоряющихся технологий, искусственный интеллект, например, конвергируют, сходятся с другими, скажем, дополненной реальностью. Искусственный интеллект и и – технология, безусловно, могущественная, как и дополненная реальность, но вместе они в корне преображают и переписывают по новым правилам розничную торговлю, рекламу, индустрию развлечений и образования. Это мы перечислили лишь немногие из ожидающих нас глубоких трансформаций. Как мы увидим дальше, конвергенции технологий идут нарастающими темпами, что уже придало турбоускорение темпам перемен в мире, как и их масштабам. Так что наш совет — пристегните ремни и приготовьтесь, вас ожидает головокружительная гонка. Написать эту книгу авторов побудил их личный опыт участия в этой гонке, поскольку они на себе ощутили, как ускоряются темпы перемен в их бизнесах и в мире в целом. Питер Диамандис сейчас координирует свой 22-й по счёту стартап, причём самые недавние из его начинаний лежат в сфере долгожительства и здравоохранения. Прибавьте руководящие обязанности в Университете Сингулярности, фондах X-Price и Bold Capital Partners, а также программе Abundance 360, и вы поймёте, что эта сумасшедшая каждодневная круговерть создаёт постоянный приток прозрений а конвергенциях технологий. Стивен сталкивался с этим ускорением как на своём писательском поприще, а нынешняя книга знаменует уже его шестое обращение к теме технологий, так и в роли основателя и исполнительного директора Института Flow Research Collective, где Стивен занимается исследованиями и проводит тренинги по достижению высшей личной производительности, то есть имеет дело с чисто психологическими навыками, которые нужны нам, людям, чтобы преуспеть в мире, где набирают силу перемены. Авторы хотели бы заметить, что эта головокружительная гонка отчасти проверяет нас на прочность. На страницах книги описаны работы передовых исследователей, а также основанные на их исследованиях к о м п а н и и Но уследить за стремительным прогрессом науки не так просто. Если на момент, когда мы приступили к книге, а это начало 2018 года, самыми передовыми считались одни компании, то к моменту её завершения в конце 2019 года их решительно обошли новые компании перед в и к и Иными словами, при всём уважении к лидерам гонки вынуждены заметить, что их состав с тех пор мог измениться. Основу книги составляют общие тренды конвергенции и их преобразующие воздействие на бизнес, промышленность и нашу жизнь. Можно не сомневаться, что наступающее десятилетие готовит нам множество радикальных прорывов и сюрпризов, способных одним махом изменить всё и насовсем. Далее вы увидите, что почти все ведущие отрасли стоят на пороге полного преображения. Перед предпринимателями, новаторами, лидерами и всеми, кто умеет схватывать на лету, кто дерзок и наделен авантюрной жилкой, откроются невиданные до с е л е возможности. Это будущее придет скорее, чем вы думаете, и, видимо, явит нам величайшие примеры плодов воображения из всех, что видел наш мир. Добро пожаловать в эру необычайного!